Наталья Шнейдер, Анна Платунова. Больница в Гоблинском переулке. Глава первая. Практика не задалась с самого начала. Поезд задержался на два часа и прибыл на крошечный деревянный вокзал городка Свиной Копытцы. Не название, а издёвка, честное слово. Когда уже стало смеркаться. И опоздал он. Конечно, не просто так. Небеса разверзлись. и, казалось, решили вылить на головы несчастных горожан все весенние дожди разом. Весна выдалась солнечной и сухой, а вот первый день лета вернул всё старицей. Я не столько вышла, сколько вывалилась на платформу, подгоняемая свистком дежурного по станции. «Быстрее, голубушка!» — крикнул он, стараясь переорать шум ветра и грохот дождевых струй. «Стоянка две минуты!» «Я бы и рада быстрей!» да чемодан, набитый книгами, весил как целый дом. Когда я набирала их в библиотеке, то совсем не задумывалась, что мне придётся тащить их на себе. Но я так волновалась перед предстоящей практикой, что как ни старалась, не могла отказаться ни от одной. Зелье и микстуры, краткое руководство начинающего целителя, краткое описание физиологии распространённых рас в трёх томах — это лишь немногие из книг, которые я везла с собой. А справочник по оказанию акушерской помощи — как без него? Кое-как я открыла зонт, но он тут же вывернулся наизнанку. Да и руки заняты, разве что в зубах его понесу. Так и побрела к остановке экипажей. В одной руке саквояж с моим нехитрым скарбом, в другой — тяжеленный, обшитый кожей Василиска чемодан с фолиантами. Василиски каждый год сбрасывают кожу, а с покупателей готовы содрать за неё последнюю шкуру. Зато кожа Василиска не промокает и не трескается. Чемодан мне одолжила соседка по комнате, Луиза. Её обучение оплачивали родители, они же осыпали любимую дочь деньгами, только учись. Но ну, Луиза предпочитала шумные компании и студенческие вечеринки. Правда, и жадиной не была. Мысли о хохотушке эльфийки, которая никогда не поддавалась плохому настроению, Отвлекали меня от холодных ручейков воды, затекавших за шиворот и в ботинки. Да и что говорить, уже пропитавших одежду насквозь. Стоянка экипажей пустовала. Неудивительно, что в такую непогоду они пользуются спросом. Я растерянно огляделась и заметила новомодный мобиль. Чудо-техника, повозка без лошадей. Говорят, она работает на магических кристаллах. Стоила такая механическая игрушка целое состояние. Орк, сидящий за рычагами управления, приветственно помахал рукой. «Какой у вас жалкий вид, бедняжка!» — посочувствовал он, приоткрыв окно. «Если наймёте меня, сброшу пару монет!» Я шмыгнула носом, откинула с олба прилипшие пряди, они незамедлительно прилипли снова, и, важно, спросила. «Сколько?» «Пусть не думает, что я не могу заплатить». Я откладывала с каждой стипендии и брала ночные смены в больнице, подрабатывала сиделкой, специально, чтобы на практике не думать о деньгах. «Для вас десять медных монет». «Сколько?» — едва не задохнулась я. Нанять обычный конный экипаж в три раза дешевле. Но выбора не осталось. Во-первых, у меня скоро оторвётся рука или ручка у чемодана, как пойдёт. А во-вторых, я понятия не имею, где искать гоблинский переулок, в котором куратор курса сняла для меня комнату в доходном доме с пансионом. Я только знала, что больница, где мне предстоит проходить практику, располагается неподалёку. «Хорошо», — гордо сказала я, — «но вы поможете мне положить чемодан в багажное отделение». Орк ворча выбрался наружу, а я нырнула в салон, пахнущий кожей. Потерла друг от друга дрожащие от холода ладони и достала из наплечной сумочки клочок бумаги, на котором был записан адрес. Гоблинский переулок, 6. Возница, уже вернувшийся на своё место, оглянулся и уставился на меня со странным выражением лица. С эмоциями у орков беда, их физиономии будто из куска гранита вытесали, квадратные челюсти, квадратные носы, крошечные глаза. Но клянусь, Этот смотрел с изумлением. Вы точно уверены, что вам именно туда? буркнул он. Юным леди там не место. Я не леди, отрезала я. А целитель. Смутилась под недоверчивым взглядом и уточнила. Будущий. Пока окончила третий курс и направлена в ваш городок на практику в больницу, что находится в Гоблинском переулке. Слышали о такой? «А, это так, где ошивается всякое отребье?» Я пожала плечами, потом кивнула. Вдруг захотелось выбежать из мобиля, остановить поезд, запрыгнуть в вагоны и немедленно отправиться в обратный путь. Но нет. Разве я отступлю перед трудностями? Орг остановил свой чудо-агрегат посреди огромной лужи. Впрочем, все тротуары города превратились в одну большую лужу. Дождь, вопреки ожиданиям, лить не перестал. Наоборот, усилился. Возница вытащил вещи, вручил мне. Мобиль, который сейчас больше напоминал лодку, чем сухопутное средство передвижения, скрылся в туманной дали, поднимая волны. Я почти одолела полосу препятствий в виде бурного ручья и даже вступила одной ногой на бордюр. Но тут ручка чемодана всё-таки не выдержала. Он грохнулся, раскрылся... И книги, дорогоценные книги, за которые университетский библиотекарь задушит меня собственными руками, разлетелись по дороге. В спешке я принялась собирать их и перетаскивать на крыльцо дома, в котором мне, по всей видимости, предстояло жить. Медная цифра 6 качалась на цепях, привешенных к козырьку. Случайный прохожий, мальчишка-гоблин, присел над фолиантами, и я уже хотела сказать ему сердечное спасибо за помощь, как внезапно он, паршивец, схватил два тома и бросился бежать, расплескивая воду. «Вернись, гад!» — кричала я вслед. «Вернись, а не то уши тебе надеру!» Но он, конечно, даже не обернулся. Дверь приотворилась, и на пороге появилась пожилая гоблинка в кружевном чипце и замызганном фартуке. Посмотрела, как я собираю оставшиеся книги, и подозрительно спросила. «Ты чё орёшь, как оглашённая? Ты кто такая и что тебе надо?» «Я... я... вот...» Я протянула ей смятую и мокрую бумажку с адресом. «Университет должен был снять комнату для меня в вашем доме». «А, так ты студенточка? Как её там?» «Грейс». Она пощёлкала пальцами, вызывая в памяти имя. «Грейс Амари», — подсказала я. «Точно, ну заходи. Ноги тщательнее вытирай, до да подол платья выжми. Нечем мне тут грязь разводить». Я кивнула. Сейчас я была согласна на всё и мечтала лишь о кружке горячего молока и о сухой постели. Хорошо, что в больницу мне нужно только утром. Первым делом следует представиться своему руководителю практики. Интересно, как мне его разыскать?